Валентин Савич Пикуль. На задворках Великой Империи. Книга вторая. «Белая ворона. Большой разъезд Петербурга». Вместо пролога. С самой Пасхи и до глубокой осени Санкт-Петербург вроде забыт и покинут. Окна в домах столицы густо затерты мелом. Все, кроме прислуги, давно на дачах. В пустых старинных квартирах, теплых зимой и прохладных летом, покоятся под чехлами смазанные луком драгоценные полотна. В яркой синьке лежат до приезда хозяев горки фамильного хрусталя, а уютная мебель затянута полосатым тиком. По вечерам еще шумят музыкой острова, озерки, доминирашки а на фишинебельном зигзаге Большой Морской, Невского и Литейного рано тишает. Проходит городовой и говорит дворнику. — А что, Лукич, вишь ты, Игнатьевна, как лавку закрывала, так мне языка копченого сунула. — Почитай, с фунт потянет. Не что дадим закуски пропасть? — Эва, — отвечает ему дворник, — с чего бы это? Лукич ступает неслышно, я катать в полуночи. На ногах его валенки, которые ежегодно валял ему кум в деревне. А теперь вот кум утонул в реке по пьяному делу. И оттого Лукичу грустно. Таких более никто не сваляет. Рядом с ним, неся копченый язык, шествует его старый друг из подвижник городовой. Звончайше цокают по каменюгам подковы его громадных сапог, выданных на верную службу Отечеству. Вот и петейное, куда пускают в поздний час лишь служители порядка и спокойствия. Закуска и табачок у них свои, а ставят бесплатно. Хоть залейся, потому как начальство, ведь мы не звери, все понимаем». И плавно текут под водку чудные разговоры мемуарного характера. Я ему и говорю, ничто можно, а он мне в глаз. Ну, туточки я закон вспомянул, медаль нацепил, вот эту. Не, у меня другая есть. Другую медаль нацепил и к, к врежу ему по циферблату. С медалью-то. Ого, ты мостак. «А Йон-то что? Йон-то!» «Не вру, только стрелки посыпались. Теперь, че говорю тебя, милый друг, никакой часовщик собирать не возьмется. А коли станешь приставу жалиться, так я тебя в протокол запихачу. Вот ты и сиди там и на закон с уважением поглядывай. Разве не прав? Золотые слова твои, Лукич!» произносит владелец Питейного. Закон — это, можно сказать, всё. Да и что бы мы без закона делали? Посудите сами. — Спились бы, — отвечает городовой. — Ну, спасибочка за компанию, и мне на службу пора. И возвращаются обратно. Один на перекрёсток, другой в подворотню, один в сапогах, другой в валенках. Кой же денёк завтрева, Лукич? «Да, кажись, суббота!» Цок-цок, шарк-шарк. Хорошо им, помирать не хочется. Пылят раскаленные мостовые, Слепит глаза белый камень дворцов, Тарахтят окаянные пролетки. Чиновная душа в такие дни Жаждет отдохновенной прохлады, Шипучей воды Аполлинарис и уютного общения с природой. Повсюду в департаментах слышны подчас легкомысленные разговоры. «Хорошо бы нам, господа, на острова закатиться, да прямо на поплавок. Небось и Марфа Андреевна не откажется». Вот он, вожделенный момент. Отворяются кованые врата великих имперских чистилищ, министерств, департаментов, казначейств и канцелярий. Двери, как известно, бывают разные, и любому смертному из числа пришедших в сей мир дано неумолимой судьбой прийти в него и обратно выйти. Но и в этом случае, как всегда, не спеши опережать свое начальство. Помни табель о рангах, что введена в русскую жизнь еще при Петре I. ударив в пол апостольским посохом. С поклоном выпускает швейцар по началу действительных тайных и просто тайных советников. Херувимо подобно плывут они по мраморным лестницам, одаривая швейцара, как правило, рубля в три, а бывает и ничего не дают. В жизни этих господ все размерено и утверждено. На смерть их журналисты пишут некрологи заранее, годами выдерживая их в ящиках стола дабы в нужный день не подвести редакцию. С глубоким прискорбием извещаем наших читателей о кончине. Завтра тайных уже приласкают золотые пляжи Паланги или Курзалы-Манрипо, а иных подхватят голубые экспрессы, и пронесется тайный советник уже в цветочной нитце, Вставит он в рот искусственную челюсть, И, вспомнив буйную гусарскую молодость, прошепелявит гугняво О, этот юг! О, это нича! Ох, как их блешк меня тревожит!» За тайными следуют советники рангом пониже — статские, коллежские, надворные. Курс мзды швейцару с этих господ неустойчив, от гривенника до рубля. Семенят же они по лестницам Байчея тайных, Торопясь не опоздать на ближайший дачный поезд. Эту публику уже поджидает чудесное взморье Мартышкина, Тихие променады Сестрорецка, Лучезарные закаты над пасторальной Вырицей. Туда влечет перстами алыми, И дачников волнует зря Над запыленными вокзалами. Недостижимая заря. Но вот швейцар ставит свой посох в угол И припирает двери кирпичом, припасенным заранее. Сие значит, что особы первых восьми классов уже прошли. Осталась мелкая сошка. Из канцелярии рвутся на простор вселенной коллежские секретари, Полные надежд на светлое будущее. Спешат титулярные. Рыцари-пера и кавалеры-чернильницы. Божественная ница для таких господ еще слишком далека. Да и шут с ней, с этой ницей. Тут как-нибудь до Лигова бы поскорей добраться. «Тимофей Акимыч!» — покрикивают на бегу титулярные. «Ты уж, брат, извини, сегодня мелких нету, потом». «Чего уж там!» — вздыхает швейцар. «Бог с вами!» Вся эта публика бойка словно муравьи, разбегается по лавкам, тащит корзины с провизией. Смотреть на этих людей страшно, громадные арбузы выкручиваются из потных рук. «Эй, извозчик!» — вопят они. «Гони на вокзал!» Постепенно они рассасываются по болотам Лигова и Сусанина, отдавая себя на прожор хищным комарам. Поезда выкидывают их у лахты и лисьего носа, Развозят по разным чухлянским кочкам и убежищам. Увы, не Монрепо, где каждый вечер за шлагбаумами, Заламывая котелки, среди канав гуляют с дамами Испытанные остряки. Швейцар давно убрал кирпич, Уже собираясь запереть двери как следует. Но тут к нему подошла, словно мигая, самая последняя фигура в Петровской табеле о рангах. коллежский регистратор Синюхаев, в честь имею. «Э, «Тимофей Акимыч», — сказал Синюхаев с испугом, «разве я уж голубок, или мы других хуже? Ей-ей, миляга, только до двадцатого, выручи, а дай полтину». «Всего полтинничек, а...» «Давите, не отдашь», — мудро отвечает швейцар, запирая высокие кованые двери. «Все, разъезд Петербурга окончен». Через весь город тащится колежский регистратор Синюхаев к себе на Тентелевку. Аж к черту на куличке. «Статистика, это великая наука, пришла к печальному выводу» что такая чиновная мелюзга, как регистраторы, дач вообще не снимают. Забрав в воскресенье с утра пораньше детишек и жену с тещей, выезжают они на травку, куда-нибудь в Озерки или в Шувалово. Ну, баранки, ну, селедочка, ну, жена сыграет им на гитаре, как водится. Нет ни кофею, ни чаю, нет ни пива, ни вина. «Вот теперь я понимаю, что коллежская жена!» Разостлав на травке недочитанный номер полицейских ведомостей, регистраторы там и выдрыхиваются, как сурки, за всю неделю сразу. Воспряв же ото сна, они снова готовы любую бумагу принять согласно положению, скрепить, проколоть, подшить... И дать ей соответствующее течение по ведомственным каналам Великой Российской империи могут по желанию и вообще приостановить течение. А потому, люди, вы этой мелюзги бойтесь. Но там, где из труб заводских оседает на крыше бараков гарь и копоть Путиловского или Обуховского, там живет, провожая праздничную субботу, совсем другой Петербург. Квохчут в жирной пыли куры, уныло бегают, поджав хвосты битые собачонки заводских окраин, вытянув длинные руки вдоль бедер, словно бойцы после тяжкой битвы, возвращаются из цехов рабочие, от горнов, от наковален. Здесь жизнь унылая, без просвета шмякнут с получки пятерку на восемь ртов и скажут, «Вот и крутись, мать, как хочешь». Никто еще не знал тогда, что этому Петербургу, коптившему небо над окраинами вечного города, суждено скоро заявить о себе, зычно, властно, многоголоса. За красной, как мясо, стеной флотского экипажа Рано-рано поет залихватский рожок горниста, тонко позванивая, прокатится через Невский первый трамвай, зевающий в пустом вагоне господином. От вонютного обводного канала, завернув на забалканский, четко процокает казачий разъезд. И за стенами экипажа колотятся с утра пораньше сапоги по булыгам, трещат на ветру жесткие матросские робы. А господину скучно после веселой ночи, И он думает, как бы прожить до жалования, Ни у кого не занимая. Нет, не проживешь, займешь. У казачья морды сытые, С узкими лезвиями глазок, В которых тускло светятся жуть и злоба Одичалых пьяных казарм, На улицах еще безлюдно, Свистящими галиками дворники ожесточенными тут панели и мостовые, Загаженные с вечера гулящей публикой. Полупьяная проститутка спешит домой мелкими шагами, Жадно пьет с похмелья воду у разборной колонки. Заспанные горничные, сонно ругаясь, выводят прогулять собачек. С грохотом и треском уже тащатся через город ломовые извозчики. Со смаком распевая на козлах первую за день сороковку. Медленно пробуждается Петербург. Тяжелый день впереди, понедельник. Взрывают тишину гудки на окраинах, созывая рабочий люд в горячечный ад цехов. Но эти гудки почти не достигают центра столицы, где в зелени бульваров тихо опочили, вот уже второе столетие. Уют и спокойствие старых боярских особняков. Неслышные шаги лакея по ковру. — Ваше сиятельство, проснитесь! В вечеру еще велели разбудить пораньше. Сергей Яковлевич открыл глаза и, закинув руки под влажный от ночного пота затылок, долго глядел в липной потолок. — Разве я просил тебя? — спросил сонно. «Собирались, ваше сиятельство, ехать?» «Ехать? А, да, надо ехать. Только позже. Ты опять все перепутал. Вечером. Узнай, когда поезда ходят в стрельну. Мундирчик, какой прикажете?» «Да никакой». И, отвернувшись к стене, снова заснул. Его разбудила полуденная пушка. Пушка Петропавловской крепости. И он встал, разбитый, уничтоженный, растерянный.